«Двенадцать. О, Роман, привет! Рад тебя видеть!» Я резко развернулся. Ко мне, улыбаясь, подходил Билл Экман, с которым мы провернули авантюру с игрой на курсе фунта стерлингов. Я, в свою очередь, растянул губы в вежливой улыбке. «Привет, Билл. Взаимно. Слежу за твоими успехами!» — несколько снисходительно произнес Билл, пожимая мне руку. — Впечатляюще! Ты как, еще не стал миллиардером? — Пока нет, — мотнул я головой, — но я уже близок. Это было правдой. К настоящему моменту мой суммарный доход только за два фильма «Властелина колец» составил около 900 миллионов. И все шло к тому, что после выхода третьего фильма я перескочу за эту заветную сумму. До уплаты налогов, естественно. — После их уплаты на счетах у меня вряд ли окажется сильно больше полумиллиарда. Увы! Соединенные Штаты, не дрогнувши рукой своих налоговых служб, заставляли всех своих прилично зарабатывающих граждан отдавать государству более половины заработанного. Так что фактически, даже тогда миллиардером я не стану. Ну да и хрен с ним. Денег мне теперь точно хватит на всю оставшуюся жизнь. А если нет. Так лет через 10 с небольшим на сцену выйдет его величество биткоин, причем сначала он будет стоить чуть ли не доллар за тысячу битков. Так что если на что не хватит, заработаю. Когда знаешь будущее, это не так уж и сложно. Ты в каком лагере? поинтересовался Билл, разворачиваясь и пристраиваясь сбоку. Сэм Павелс. А, ну да, ты же калифорниец, понимающе кивнул Бил. «Первый раз здесь?» «Да. А ты?» «Второй», — небрежно произнес Экман. «Первый раз меня сюда пригласили еще в 93-м. Я, понимающий, кивнул, лихорадочно размышляя, слил он то, что именно я рассказал ему об атаке на фунт стерлингов или нет. И не это ли стало причиной того, что меня пригласили на эту закрытую тусовку у хозяев мира, ну, по представлениям конспирологов?» а также, чем данный факт может мне грозить. Все началось еще на Оскаре, вернее, на банкете после него. Как я уже рассказывал, несмотря на то, что мы не взяли ни одной статуэтки, в шорт-листе «Властелин колец» был представлен. Причем довольно солидно. Мы получили целых шесть номинаций. Так что, когда в самом конце банкета ко мне подошел Сол Зейнс с каким-то типом, представившимся как «Джек», «Просто, Джек!» Я отреагировал устало-спокойно, потому что до того к нам с Аленкой уже подошло как минимум человек 50, четверть из которых были мне или слабо, или вообще незнакомы. Так что одним больше, одним меньше. Впрочем, этот дядька оказался вполне себе ненапряжным и даже обаятельным. Сделал комплимент моему книжному творчеству — Похвалил Аленкины фото нашего прошлогоднего семейного путешествия по Америке на кемпере, опубликованное в журнале Аппета. И уже в самом конце общения спросил, не против ли я в июле посетить одно интересное мероприятие, на которое традиционно собирается несколько интересных людей, с которыми, как он считает, мне было бы интересно и полезно пообщаться. Нет, мужик был реально весьма обаятельный. Но я к тому моменту слегка подустал от общения и всех полученных на ушко сообщений, так что жаждал просто побыстрее отвязаться от него и слинять, вследствие чего не стал ничего уточнять, а просто молча кивнул, и, услышав в ответ «я пришлю вам приглашение», быстренько откланялся. Потом была поездка в Россию, дела с ремонтом деревенского дома, затем нам позвонил Витя Цой, пригласивший нас на свой концерт в Олимпийском. Причем билет он привез лично. Вот не знаю, принес ли я хоть какую-то серьезную пользу кому-то помимо моих родных. В Афганистан все равно вляпались. Предотвращение Чернобыля в 1986 обернулось куда более серьезной аварией на 7 лет позже. Проспитавское землетрясение я ничего не помнил. Чекатила поймали тоже без меня. Но то, что Витя выжил. Я однозначно ставлю себе в заслугу. Один этот факт очень во многом окупает мое попадание. Ну, мне так кажется. Кроме того, мы с Аленкой успели еще и смотаться в Нидерланды. Дело в том, что у нас совершенно внезапно образовалась земля, причем прямо в Москве. Не в самом центре, конечно, но всего в 10 километрах от Кремля. Ну, то есть не то, чтобы мы ее купили... Были там какие-то нюансы в законодательстве, которые не позволяли сделать это на себя лично, так что под это дело пришлось создавать фирму, но делать на ней мы теперь могли все что угодно. Землю нам подогнал Зема. Он теперь стал очень солидным челом, финансовым директором какого-то не очень крупного, но уже и не маленького банка. Так вот, у него в банке какая-то левая фирмочка замутила кредит, причем в качестве залога предоставила документы на солидный кусок московской земли. А потом испарилась. После чего внезапно выяснилось, что залог оказался полным дерьмом. Дело в том, что в массовом представлении московская земля сродни этакому куску золота, она просто по определению не может стоить мало, где бы она ни располагалась. Это ж Москва. Но на самом деле это далеко не всегда так. Участок земли, подставленный банку, это не я, Озема так определил, оказался в районе Карамышевской излучины, на острове, образованной изгибом Москвы реки и прокопанным каналом Карамышевского спремления. А это место и в 21 веке довольно долго оставалось жуткой дырой. Первые два десятилетия нового века на этом острове в основном рос лес. И располагались какие-то базы, склады, заросшие дачные участки и деревня. Да-да, самая натуральная деревня с избами пятистенками, с потемневших от времени бревен, теплицами из пленки и неасфальтированными улицами после любого дождя, превращавшимися в непролазную грязь точь в как многие, представляют какую-нибудь глухую Тверскую или Новгородскую глубинку. Что уж говорить о нынешних временах, когда в Москве не были еще полностью поделены даже самые вкусные участки. Так что этот кусок земли повис на банке тяжелой гири. Изема, приняв слегка на грудь, нам на это пожаловался. Нам всем, потому что произошло это на посиделках на которые я собрал всех из нашей старой команды, колотящих по газетам, кто смог приехать. — Так что, мужики, всем правлением сейчас голову ломаем, как от этой подставы избавиться? — уныло закончил наш банкир. — Что, совсем все плохо? — уточнил я. — В том-то и дело, — Зема вздохнул. — Коммуникации нет, а делать дорого, это ж остров. Если подключаться к городской сети, что воду, что канализацию придется под руслами прокладывать, плюс дополнительные насосы. С логистикой тоже все глухо. Заезд-выезд довольно геморойный, Вроде от центра недалеко, а по выезде тут же упираешься в вечную пробку на народном ополчении и далее на хорошовке. В область тоже свой геморой, плюс проблемы с почвенными водами. Там прямо посреди участка болота. Само место, так это ж совсем не золотая миля и не рублевка. Хрен, кто захочет там жить. Проходимость тоже ни о чем. То есть и коммерческую недвигу не поставить. Мы уже кому только не предлагали из застройщиков. Никто не берет. Я задумался. Вроде вот только с Аленкой говорили о покупке земли и постройке дома, и тут на тебе. Шанс? Однозначно? Нет, понятно, что проблем тут куча. Тоже болото, скажем, но люди вполне себе строят не то, что дома, а целые кварталы на болоте, на горном склоне, да даже на насыпных островах посреди моря. Так что точно ничего нерешаемого. Тем более, что, насколько я помню, в конце 20-х этот остров начал активно застраиваться довольно фишенебельными кварталами которые имели даже собственные набережные и яхт-клубы. Ну, после того, как через него проложили ТТК, чем решили все логистические проблемы. Да, пусть сейчас это обойдется дорого, но зато есть шанс заполучить настоящую усадьбу в центре Москвы, причем с парком, причалом, пляжем и другими сопутствующими атрибутами. Я повернулся к Аленке и подмигнул, но она сразу не поняла мою идею и несколько мгновений недоуменно пялилась на меня. Однако затем в ее глазах мелькнуло понимание, и она просияла. Я же самодовольно кивнул, а затем снова развернулся к Земе. — Слушай, а на эту землю можно посмотреть? — Что? Зема отвлекся от разговора с Козей, которому уже растолковывал какие-то нюансы кредитования. «О чем ты? Ну, на эту землю вашу, которую вы не знаете, куда девать. Когда посмотреть можно?» «На землю?» — снова не понял Зема. Он, похоже, и думать уже забыл о какой-то земле. И вообще, похоже, рассказал он о ней в качестве примера нелегкой доли банкира. «Ну, помните, как управдом Бунша в Иван Васильевич меняет профессию, рассказывал о том, как нам, царям, за вредность надо молоко давать?» Вот и здесь так же, а тут я, со своим вопросом. — Ну да. — Да, можно. Прям в понедельник и можно. А тебе зачем? — Я хмыкнул. Ну я ж миллиардер. Должны же у меня быть свои причуды. а, -а, -а. Зёма тут же оживился, даже глаз засверкал. — Похоже, наш банкир решил на мне подзаработать. Но я продолжил. Например, дом хочу построить. Для себя и семьи. Необычный. А также поселок вокруг, в котором бы жили приятные мне люди. Те, кому можно доверять и с кем приятно общаться. И я обвел рукой всех присутствующих. А то сам знаешь, какое сейчас время. Вроде у людей охрана через одного. А все равно, как газету откроешь, этого взорвали, того расстреляли, третьего похитили, вывезли в лес и заставили переписать все имущество, а у четвертого детей украли. Так что лучше среди своих жить, спокойнее. Народ затих и переглянулся, а Зюма так вообще замер. — Так ты что, Ром, возвращаться собрался? — А я никогда и не думал никуда насовсем уезжать, — усмехнулся я. — Сами ж знаете, из-за чего я вообще уехал. Ну а сейчас вроде подутихло все, так что пора домой. Народ ошеломленно переглянулся. Настоящий голливудский продюсер, и что считалось совсем уж заоблачным, настоящий долларовый, даже не миллионер, а миллиардер, собирается вернуться из благословенной Америки в. Но тут вот мерзема. Опа! А это ты интересно придумал. Хотя вложиться там придется да. А насколько домовладений ты поселок думаешь делать? и можно кого со стороны туда пригласить? — Нет, — я мотнул головой, — туда только своих. Если кто хочет со стороны, то сначала он должен стать своим, иначе весь смысл идеи теряется. — Понятненько, — задумчиво произнес Зёма. — Ну так что, мы можем на твою помощь рассчитывать? Зёма хмыкнул, а потом расплылся в улыбке. — Ну конечно, я ж свой. Так что к моменту вылета в Нидерланды у меня на руках были уже не только все документы, но и полный топографический план участка. Нужный нам человек жил в Роттердаме, так что лететь пришлось через Амстердам. Но особых проблем нам это не доставило, потому что в Амстердаме нас встретила Эллен. Ну так и на нужного человека нас вывела именно она, после того, как я ей озвучил свои идеи. — Да уж ты, Роман, настоящая творческая личность, — заявила фон Уинверт, выслушав все мои хотелки. — Тогда тебе нужен именно Ван Эгеррат. Эрик терпеть не может придерживаться правил. Беседа с архитектором прошла вполне себе плодотворно. Выслушав мои идеи, он задумчиво покивал и констатировал. — Хм, получается очень интересный проект. А у кого из специалистов по урбанистике вы консультировались? — Ни у кого, — я улыбнулся. Просто я помечтал о месте, в котором хотел бы жить. Ну и вот. Во взгляде архитектора появилось уважение. — Общее количество домовладений какое планируется? — По максимуму, сколько получится при соблюдении всех требований к общей планировке и наполнению поселка. «Понятно. И как вы хотите назвать поселок?» Я рассмеялся. «А как еще можно назвать поселок из домов, построенных внутри холмов? Только шая!» Голландец в ответ лишь рассмеялся. «А еще меня очередной раз пригласили на кинотавр, причем не просто там письмом, а позвонили и напросились в гости». Так что пришлось принимать, выслушивать, поддакивать и деликатно отказываться. Но сто тысяч долларов поддержки они с меня таки слупили. Поэтому, когда мы, наконец, добрались до нашего домика в Брентвуде, я пребывал в совершеннейшей уверенности в том, что у меня все хорошо. Все, что нужно, спланировано, и впереди у меня нет никаких неожиданностей. Так что я пребывал в вполне себе благостном настроении. Поэтому, когда июньским утром к нам в дом постучал курьер, который придирчиво проверил мои документы и торжественно вручил мне конверт из плотной бумаги, я оказался несколько удивлен. Кто это нахрен меня приглашает? Да так нагло! А потом я раскрыл конверт. — Ну, и как тебе здесь? — я пожал плечами. «Непонятно. С одной стороны, очень похож на обычный пионер-лагерь. Домики, палатки, матрасы. А с другой... Сегодня утром я сидел на стадионе в двух ярдах от министра обороны. А вчера на обеденном кругу моими соседями оказались Киссинджер и сенатор Маккейн». Билл покровительственно усмехнулся и уточнил. «Лагерь пионеров? Ты служил сапером?» Я поймал легкий ступор, не сразу поняв, откуда вопрос. Но потом до меня дошло, что пионерами в США именовали либо переселенцев, либо саперов. А, нет, пионерами в СССР называлась детская организация, типа скаутов. Летом их направляли в специальные лагеря, расположенные на природе. «Понятно», — кивнул Экман. «Палатки, разведение костров с одной спички». Переправы через ручьи, купание в речках, чтение следов, ночевки в лесу. Меня это никогда особенно не интересовало, но я пару раз тоже побывал в подобных лагерях. А я припомнил капитальные корпуса, смотр, строи и песни, строгий распорядок, свирепых вожатых тычками и подзатыльниками, загоняющих пионеров в кровати после отбоя. И стражайший запрет выходить за заборы, уж тем более добираться до речки расположенный в километре от границ лагеря, и вздохнул. Ну, как можно было так извратить идею? Билл огляделся и, развернувшись, едва заметно мотнул головой, предлагая следовать за ним. Когда мы отошли чуть дальше по тропинке, скрывшись за кустами, Экман остановился и, наклонившись ко мне, прошептал. «Надеюсь, у тебя нет глупых мыслей насчет того, чтобы рассказать тем обаятельным людям?» с которыми ты здесь будешь общаться, нашу общую тайну?» «Я незаметно выдохнул. Значит, не поделился. Какую тайну? О чем ты?» Экман несколько мгновений напряженно вглядывался мне в лицо, а затем немного расслабился. «Правильно. Никому нельзя рассказывать то, что может быть использовано против тебя. Никому. Чего бы тебе при этом не обещали». Я же лишь продолжал держать недоуменный взгляд. Билл еще несколько мгновений пялился на меня, после чего кивнул и улыбнулся, расслабляясь окончательно. Хочешь, проведу тебе экскурсию. Я в прошлый раз все здесь облазил. Я бросил взгляд на часы. А давай. У меня как раз есть два часа до встречи. В первый же день по прибытию меня нашел тот самый Джек, просто Джек и сообщил, что завтра в бунгало у одного его знакомого собирается пивная вечеринка, на которой будут присутствовать те самые несколько интересных людей, которых он и имел в виду. «Мое присутствие обязательно?» — уточнил я. В ответ Джек просто Джек весело расхохотался. «Ну что вы, мистер Марков, конечно нет. Здесь царствует свобода. Свобода всего, нравов, желаний, чувств. Вы всегда хотели стать актером или певцом? Пожалуйста. Можете выйти на сцену и прочитать монолог Гамлета. Как бы плохо он ни прозвучал, можете не бояться того, что вас подвергнут остракизму. «Или хотите исполнить «Smoke on the Water»? Вас никто не освистает, даже если вы ни разу не попадете в ноты. «Хотите попробовать нечто такое, что осуждается церковью и ханжеской моралью? Все в ваших руках!» Тут он весьма скобрезно подмигнул, а меня слегка передернуло потому что я прекрасно понял, что он имеет в виду, ибо женщин здесь я пока не встретил ни одной, а вот весьма характерные звуки секса. Просто те люди, которые будут присутствовать на завтрашней вечеринке, не только весьма интересны в общении, но еще и знакомство с ними точно будет весьма полезно для вашей дальнейшей творческой деятельности и для любой другой тоже. Мне рассказывали что когда вы начинали съемки властелины колец» у вас были проблемы с банками. Знакомства, заведенные здесь, исключат повторение подобного в будущем. Хм, вот как. Тогда спасибо. Непременно буду. Но помните. Джек просто, Джек шутливо погрозил мне пальцем. Девиз нашего клуба «Пауки, плетущие свою паутину, сюда не приезжают». Так что здесь только знакомство, никаких деловых вопросов. Я согласно закивал, усмехаясь про себя. «Ну да, конечно. А как тогда быть с информацией о том, что именно в Богемской роще было принято решение о старте Манхэттенского проекта?» Через пару десятков шагов Билл свернул на боковую тропинку. «Я думаю, что на Костровом Круге и у Савы ты уже побывал». «Конечно». Тогда покажу тебе другие места. Ты видел еще какие-нибудь лагеря, кроме своего? Нет. Ну, тогда начнем с... Два часа экскурсии пролетели довольно быстро. Роща была довольно велика. Этакий неправильный прямоугольник предельными размерами 3 на 5 километров. Ну, или 2 на 3 мили, как сообщил мне Экман. Всего где-то около 11 квадратных километров площади. И, естественно, всю ее мы обойти за это время не сумели. Так что я познакомился всего с четырьмя лагерями из 11, а закончился наш маршрут в Булбарн. Билл окончательно расслабился и весьма едко комментировал все окружающее. Пару раз даже останавливаясь и картинно прислушиваясь, когда до нас из-под полога палатки или приоткрытого окна недалекого бунгала доносились весьма характерные звуки, а под конец выдал. — Как видишь, в этом месте царствуют евреи и пидорасы. Я рад, что отношусь к первым, после чего бросил на меня насмешливый взгляд. Я же в ответ усмехнулся и парировал. — Ну, а я здесь вообще случайно. После чего мы попрощались, и каждый пошел по своим делам. Мероприятие действительно оказалось пивной вечеринкой, причем вполне демократичной. Меня на входе перехватил все тот же Джек, просто Джек, фамилию которого я до сих пор так и не узнал, и подвел к небольшой группе мужчин с бутылками американского будвайзера в руках. «Господа, позвольте вам представить мистера Марков. Он немало прогремел в последние три года, так что вы о нем точно слышали». О! «Конечно. Рад знакомству, мистер Марков. Пад. Сбик. Эхут. Стив. Дук. <кхм>. Роман. Несколько обалдело произнес я. Мое обалдение было связано с тем, что второй из тех, с кем я обменялся рукопожатием, был человеком, книгу которого я когда-то читал, то есть вернее буду читать в будущем, или скорее читал в покинутом мною будущем». Мда, блин, как же все сложно. «Великая шахматная доска, господство Америки и его геостратегические императивы». Довольно умная книжка, но временами у меня появлялось ощущение, что автор, пытаясь доказать необходимость господства Америки в масштабах планеты, так сказать, натягивает сову на глобус. Во-первых, его предупреждение о том, что может случиться, когда она это господство потеряет, выглядели как-то излишне апокалиптично, и, во-вторых, получая саму Америку, он категорически требовал от союзников полного повиновения ее интересам. По моему мнению, тех, кто обязан всегда, так сказать, брать под козырек и молча исполнять чужие приказы, называют все-таки не союзниками, а как-то иначе. Сейчас он выглядел несколько моложе, чем на фотографии, вынесенной на обложку, но вполне узнаваемо. — Эрвирас здесь? — со смешком поинтересовался Стив. — Да. — И как? — Да пока не понял. Все как-то... Я запнулся и замер не в силах сформулировать свои ощущения. Мои собеседники, понимающие, переглянулись и тихонько рассмеялись. Не обидно. По-дружески после чего начался лёгкий трёп. Вечер прошёл вполне себе хорошо. Наша компашка менялась. Довольно быстро куда-то исчез и худ, зато почти сразу же нарисовались некие Пит и Джек. Мы пообсуждали импрессионистов, заодно посмеявшись над ловушкой Монне и Мане. Потом прошлись по Попперу, затем перешли к Ругману, потом к предпочитаемым джентльменами Воблерам. Тут я, не будучи рыбаком, в теме плавал и потому больше слушал. Затем к наглому, беспардонному поведению сербов в Косово. Но тут спохватился Пит и напомнил всем девиз рощи, после чего все плавно перешли на то, какие сорта пива предпочитают собравшиеся. В какой-то момент наш кружок как-то незаметно рассосался, но я тут же обнаружил, что включен в какой-то другой в котором также обнаружилось знакомое лицо. Покинутым мной будущим он олицетворял некое тайное глобальное правительство или всемирный заговор, не дрогнувший рукой, свергающий национальные правительства и ввергающий целые народы и государства в пучины кризисов. Джордж Сорос. Однако здесь он производил вполне себе адекватные впечатления. Совсем не демон. Даже за пивом мне сбегал. Когда и чем все закончилось, я помнил смутно. Вроде вот только втираю какому-то типу насчет Юрия Гагарина. Этот тупень отчего-то был совершенно уверен, что первым полетевшим в космос был американец Шепард, а Гагарин всего лишь первый европейский астронавт. А тут раз, и меня аккуратно ведут куда-то темными тропинками. «Кто? Куда? Хрен его знает!» Я было подобрался, но мне в ухо сразу же пьяно зашептали. «Окей, окей, уже близко. Сейчас придем». К «Куда?» — я вздрогнул и непроизвольно сжал очко. «Куда этот тип меня ведет? Что он хочет со мной сделать? Черт! Ну надо же было так набраться! Да еще и про энергию забыл!» А все пиво, никогда его особенно не любил, в том числе и за вот такое коварство. Вроде пьешь, пьешь, и все время трезво, а потом раз — и все. К моему облегчению на мою мужескую честь никто так и не покусился. Меня аккуратно довели до моего места обиталища и помогли завалиться на кровать. После чего я напрочь отрубился, прямо в одежде. А вот утром было плохо. Башка отрещала так, что хотелось блевать, и получалось удержаться только потому, что того же самого хотелось и желудку, вследствие чего они вступили между собой в непримиримую конкуренцию, настаивая именно на своем первенстве. Я же лежал, пытаясь запустить циркуляцию энергии в надежде, что это хоть как-то поможет. Но получалось плохо. И не столько даже вследствие дурноты, сколько потому, что я привык оперировать энергией в движении, во время бега или, как минимум, при выполнении упражнений. Сейчас же даже шевеление пальцем вызывало очередной приступ тошноты. Как бы там ни было, но вставать все равно пришлось, потому что организм настоятельно потребовал как можно быстрее избавиться от того моря жидкости, которое было в него вчера влито. Ну, а после отправления этой очень естественной, очень сильной надобности, я решил, раз уж сумел встать и добрести до туалета, еще раз попробовать погонять энергию по телу. С первого раза ничего не получилось, только еще больше затошнило. Со второго тоже. С третьего... С третьего вроде как начало что-то получаться. А через минут 5 я даже рискнул начать делать джен-ядзянь, использовав в качестве опоры ствол соседней секвои, вернее остатки ствола. Завтрак я гарантированно пропустил, но у меня с собой было. Немного, бутылка кока-кола и крекеры. Сейчас все это очень пригодилось. Так что я устроился на лежащем неподалеку бревнышке и захрумкал печеньками, постаравшись все-таки восстановить в памяти то милое и приятное общение, которому был посвящен вчерашний вечер. Все-таки все эти слухи о Богемской роще — полная чушь. Мужики здесь просто отрываются, ну, как наши, в гаражах или на военных сборах, только в больших масштабах. Здесь навскидку под две тысячи народу. «Ну, реально, этакий пионер-лагерь для мальчиков предпенсионного и пенсионного возраста, а разговоров про него...» Я небрежно усмехнулся, как человек, прикоснувшийся к великой и страшной тайне и осознавший, что все страшилки про нее — полная чушь, после чего расслабленно вздохнул. «А вот как место для знакомств и общения действительно хорошее...» Пожалуй, надо сегодня найти этого... Как его? А, Стива. Очень обаятельный парень. С таким вниманием слушал, как я рассказывал ему о дедусе. Ну, как тот воевал. Хотя откуда вылезла эта тема, хоть убей, не помню. А у другого, Джека, очень милая семья. Он показывал мне фотокарточку, а я ему. Да и этот, ну, который... Блин, да как же его... Ну, которому я рассказал про Гагарина. Ладно, думаю, я его еще увижу, тогда и по новой познакомимся. Я расслабленно зажмурился и сделал большой глоток Кока-Кола. В тот самый момент, когда эта культовая американская газировка потекла мне в горло, меня внезапно свело судорогой потому что именно в этот момент меня настигло озарение. То есть до меня внезапно дошло все, что вчера происходило, со мной. Потому что вчера, во время вот такой необременительной беседы с постоянно меняющимися как собеседниками, так и темами, Меня с улыбочками, шутками, с великой деликатностью и обаянием взяли, да и просто вывернули наизнанку. Всего. Совсем. Они узнали про меня все. Чем я интересуюсь, что знаю, что считаю хорошим, что плохим, кто мои герои, что мне нравится, а что нет, какие идеи я считаю интересными, а чего не приемлю. К чему отношусь? Снисходительно, что никогда не прощу и возненавижу. Так что я для них теперь был полностью открытой книгой».